Те колья, которые на первых двух-трех фотографиях были крайними, справа исчезли за правой границей кадра, а слева появились новые. Это можно было утверждать с уверенностью, поскольку у одного из двух крайних справа кольев верхушка была отломана, теперь ее не было в кадре. Пес снова принялся нюхать и вдруг поднял голову. Его здоровое ухо стало торчком, то, которое было исполосовано обречено на неподвижность —